Он по-прежнему молчал, и борясь с этим сковывающим ее волю молчанием, она выложила на чашу весов собственного мнения последний довод. «Думаешь, мне не страшно? Хуже всего не знать, что тебя ждет. Но ну, Акванты вторую тысячу лет воюют с Грайерами. И у них тоже почти не осталось надежды. Только эта легенда о женщине со звезд, которая сможет оживить древнее оружие, способное уничтожить Грайеров. И я им верю». Я знаю, что они не причинят мне зла. Мы же не дети, Элайн, чтобы верить старые легенды, придуманные чужим народом. Возможно, им нужна жертва, повод для религиозной истерии. Он нужен им для того, чтобы подогреть уставшие и разочарованное длительной войной сознание масс. Я не позволю им принести тебя в жертву. Ты говоришь так, будто знаешь о них больше меня. Будто никогда я ни в чем не можешь ошибиться. Ты всегда прав, Неверов. Всегда прав. Неожиданно она вскочила и, отбросив полок, выбежала из палатки в ночь. В нем кипело возмущение за несправедливое обвинение. Минут пять он лежал неподвижно, пока зеленоватый свет чужой луны не напомнил ему, где они находятся. Тогда, пересилив себя, он встал и вылез наружу. Она стояла на берегу в ста метрах от него, около огромной, полупрозрачной раковины, оставленной квантами у самой полосы прибоя. Прошло еще не меньше минуты, прежде чем он понял, что происходит. Створки раковины медленно раздвигались, и руки Элайн быстро пробегали по ее поверхности, производя сотни мелких, непонятных для него движений. Только когда он наконец увидел, как Элайн пригнулась и нырнула в черную глубину раковины, он закричал и побежал к ней, но было уже слишком поздно. Последнее, что он услышал, был ее приглушенный голос, донесшийся до него сквозь захлопнувшиеся створки. «Я скоро вернусь, Степан. Я обязательно вернусь». Земля, небо. Степан, бежавший к ней вдоль берега, все вдруг подпрыгнуло, перевернулось и исчезло из поля зрения. Мощным толчком широкой плоской ноги гигантский моллюск послал свое тело вперед и вверх. Описав в воздухе двухметровую дугу, он с шумом обрушился в океан и мгновенно исчез в глубине. элан ничего этого не видела. Она лежала, крепко зажмурив глаза и стиснув руки. Она хотела лишь одного, чтобы этот страшный сон поскорее закончился. Она не могла поверить, что все происходит с ней на его, что она сделала это, и теперь несется в глубине океана внутри воздушной полости транспортного моллюска. Именно так назвал его один из аквантов, когда давал ей подробные инструкции о том, как открыть его створки. Лежать на теплой, мягкой и слегка пульсирующей живой подстилке было приятно и удобно. Этого она никак не ожидала. По ее представлениям, Тело ракушки, независимо от ее размера, должно быть скользким и холодным. Во всяком случае, именно такими запомнились ей в детстве земные устрицы. Но здесь была не земля. И вспомнив об этом, она заставила себя открыть глаза. Верхняя створка раковины была совершенно прозрачной. Какое-то время ей казалось, что она летит сквозь толщу воды, разрезая ее своим телом. Картина была настолько нереальной и страшной, что она вновь на короткое время закрыла глаза, собираясь с мужеством, чтобы принять новую реальность. Когда она вновь посмотрела вперед, раковина неслась сквозь белые буруны, а внизу под ней вспыхивали и гасли цепочки огней. Что там было? Подводные города аквантов? Дома? Улицы? Этого она никогда не узнала. Сверху над ней колыхалось огромное серебряное полотнище водной поверхности. Судя по светящимся цифрам на наручных часах, Ее нереальное подводное путешествие продолжалось уже второй час, и скоро должен был начаться рассвет. Раковина неслась с огромной скоростью, используя для движения расположенные по бокам толчковые мешки, захватывающие встречный поток воды и отбрасывающие его назад чудовищной силой. А мощи этих толчков она могла судить по тому, с какой силой ускорение прижимало ее к живой подстилке при каждом броске. Она старалась не думать о том, что ждет ее впереди. Справедливо считая, что сделанного уже не вернуть и от выбранной судьбы теперь не уйти. Об этом она успеет подумать, когда путешествие закончится. Иногда мимо ее живой кабины проносились какие-то темные тени. То ли встречные транспортные ракушки, то ли иные подводные обитатели этого мира. Вода была еще слишком темной, и она не могла их как следует рассмотреть. А когда наконец расцвело, раковина резко изменила направление движения, И стремительно понеслась вверх, к поверхности океана. Ее путешествие близилось к концу. Когда створки с шумом захлопнулись у нее за спиной, Элайн невольно обернулась и проводила взглядом уходящий в глубину океана живой транспорт, единственную ниточку, хоть как-то связывающую его с привычным миром. Теперь и она исчезла, остался лишь пустынный остров с сероватым песком и беспорядочными нагромождениями скатанной гальки. Остров был маленький, Не больше двух километров поперечнике. Небольшая проплешина посреди океана. Элайн подумала, что в хороший шторм волны наверняка перехлестывают через него, все смывая на своем пути. Кроме всего прочего, здесь было непривычно жаркое для исканты солнце. Элайн не позаботилась о том, чтобы захватить с собой воду и пищу. Собственно, ей было не до этого. Решение пришло слишком неожиданно, и она бросилась к транспортной раковине, боясь передумать. Ей недосуг было взвешивать все последствия своего поступка. Сейчас она впервые пожалела о такой легкомысленности. Скорее всего, Неверов опять и кажется прав. Только на сей раз вряд ли он об этом узнает. Какой-то мощный, восходящий воздушный поток над островом, окружавший его акваторию океана, заставлял стремительно бегущие сплошным потоком облака обходить это место стороной. В облаках отчетливо виднелось неестественно ровное, Для природного образования дыра, и сквозь нее неумолимо продолжало светить солнце, добавляя жаркое дыхание к теплу, которым отдавал уже изрядно прогревшийся песок. И это утром. Что же будет к полудню? Ей необходимо найти какое-то укрытие от солнца.